через зал свою гостью. Хорошо еще, что подставил он правую руку, левая и стреляла, и ныла от сердечных, стремительных, неугомонных толчков. Анна Петровна же остановила его, подвела его к стенке, показывая на бледнотонную живопись, улыбнулась ему. «Ах, все те же! Помните, Аполлон Аполлоныч, эту вот фреску?» И чуть-чуть покосилась, чуть-чуть покраснело. Васильковые взоры его тут уставились в два лазурью наполненных глаза. И взгляд, взгляд, что-то милое, бывшее, стародавнее, что все люди забыли, но что никого не забыло и стоит при дверях. Что-то такое вдруг встало между взглядами их. Это не было в них, и возникло не в них, но стояло между ними, будто ветром весенним овеяло. Пусть простит мне читатель, сущность этого взгляда выражу я банальнейшим словом «любовь». Помните? Как же вспомню, где? В Венеции. Прошло тридцать лет. Воспоминания о туманной лагуне, о Барии, рыдающей в отдалении, охватило его. Тому назад 30 лет. Воспоминания о Венеции и ее охватили, раздвоились. Тому назад 30 лет и тому назад два с половиной года. Тут она покраснела от воспоминаний к стати, она прогнала. И другое нахлынуло. Коленька. За последние два часа о Коленьке позабыла она. Разговор с сенатором вытеснил все иное до времени. Но за два часа перед тем только о Коленьке она и думала с нежностью. С нежностью и досадой, что от Коленьки ни привета, ни отзыва. Коленька! Они вступили в гостиную. Отовсюду бросились горки фарфоровых безделушек. Разблистались листики инкрустации. Перламутра и бронзы, на коробочках, полочках, выходящих из стен. Коленькая Анна Петровна ничего себе, так себе, поживает прекрасно, и отбежал как-то в бок, а он дома. Аполлон Аполлонович, только что упавший в вампирное кресло, где на бледно-лазурном атласе сидений завивались веночки нехотя приподнялся из кресла, нажимая кнопку звонка. Отчего он ко мне не приехал? Он, Анна Петровна, был, в свою очередь, очень, очень запутался как-то странно сенатор и потом достал свой платок с трубными какими-то звуками, очень долго сморкался, фыркая, очень долго в карманы запихивал носовой свой платок. Словом, Был он обрадован. Наступило молчание. Лысая голова там качалась под холодную и длинноногую бронзую. Ламповый абажур не сверкал фиолетовым тоном, расписанным тонко. Секрет этой краски девятнадцатый век утерял. Стекло потемнело от времени, тонкая роспись потемнела от времени тоже. На звонок появился Семенович. «Николай Аполлоныч дома?» «Точно такс». Хм, «Послушайте, скажите ему, что Анна Петровна у нас и просит пожаловать». «Может быть, мы сами пойдем к нему?» Заволновалась Анна Петровна и с несвойственную ею годам быстротой приподнялась с кресла. Но Аполлон Аполлоныч, повернувшись круто к Семеновичу, тут ее перебил. «Э -э, «Семенович, скажу-ка я...» — Слушаюсь. — Ведь жената халдея. Полагаю, я кто? — Полагаюсь, халдейка? — Нет, халда. Хе — Хе-хе-хе-с. Коленькой, Анна Петровна, я недоволен. — Да что вы! — Коленька уж давно ведет себя. Не волнуйтесь. — Ведет себя. Прямо-таки не волнуйтесь же. Странно. Золотые трюмо из простенков отовсюду глотали гостиную зеленоватыми поверхностями зеркал.